Глава одиннадцатая «Давить надо, такую мразь!» — процедил сквозь зубы корень. «Можно было его просто прикончить», — заметил Борис сразу, и осекся под взглядом корня. «Нельзя, Берест. Просто и сразу нельзя. Нужно давить. Для этого полно причин». Недолгое молчание, а потом... «Во-первых, бегущая от союза труппажора — это легкая добыча для хэдов. принялся объяснять корень, хотя ни Борис, ни Наташка не требовали объяснений. Он словно оправдывал свой поступок в собственных глазах. А легкая добыча рано или поздно попадает в трясовозки и подпитывает трес-трафик. Во-вторых, эти выродки доставляют неприятности нам, корень поморщился, могут напасть на разведчиков, на отставших или заблудившихся егерей. В-третьих, они сжирают мертвых хедов, которых мы вешаем у дорог, чтобы показать пятнистым, что их ожидает. Ну и в четвертых. Корень задумался на пару мгновений. В четвертых твари нужно давить, просто потому, что их нужно давить, закончил он. И снова повисла пауза. И снова Корень заговорил: человечина, мясо, которое легко добыть, к нему привыкаешь, а так нельзя. Ну да. Простая такая незатейливая мораль нового, зарождающегося на диких землях общества, именуемого союзом кланов. «Людоедствовать, значит, нельзя, а делать из человеческих голов по брикпушке можно!» Борис скользнул взглядом по гранатной сумке на боку корня. «Головы нужны для дела», — сухо ответил тот. «Вообще-то, если рассуждать непредвзято, то и каннибализм кое-кому нужен для выживания, как бы мерзко это ни звучало». Впрочем, Борис решил проявить благоразумие и не распространяться на эту опасную тему. Он заговорил о другом, о том, что его заинтересовало больше. «Для какого такого дела могут понадобиться сушенные человеческие головы?» – спросил Борис. Если дикарь хотел ему ответить, то не успел. «Корень», – ожила рация на поясе старшего, – «вызывает пост один». Корень вытащил из чехла трубку с антенной. «Корень, корень!» — хрипло взывала рация. «Прием!» Щелчок, писк. Корень нажал тангетку, поднес микрофон к рту. «Слушаю, пост один. Прием!» «Корень, воздух! Наблюдай вертушку на юго-востоке. Летит над дорогой, направляется в вашу сторону!» Борис поднял голову. Небо было чистым. Отсюда вертолета не видно и не слышно, но, судя по всему, у диких имелись дальние дозоры, предусмотрительно расставленные вдоль дороги. Да, воевать игеря Союза умели. И воевать, и охотиться. «Быстро в укрытие!» — приказал корень Борису и Наташке. «Да не на эту, на ту сторону!» Они перебежали дорогу, нырнули за обочину, вломились в зеленку. Ох, и навалено же тут всего. Борис чуть не переломал ноги. По таким буеракам, наверное, легче будет уйти от погони. Не мудрено, что корень решил устроить засаду именно здесь. «Туда!» Старшой толкнул их к бурелому на небольшом пригорке. «Ого! Знатное укрытие! Всем, блин, укрытием, укрытие!» Засадное лежбище егерей впечатляло. Под огромными трухлявыми стволами и вывороченными пнями, заваленными кучами хвороста, поросшими непролазным кустарником и молодыми деревцами, располагалось несколько неприметных нор, в которых без труда могла расположиться вся группа корня. Тайный лаза закрывал густой шиповник. Колючие кусты приподнимались при помощи подложенных под дерн решеток, решёток, сплетённых из гибких ветвей. Хитро придумано, хитро и надёжно. Даже если враг будет стоять над головой, все равно ничего не заподозрит. Корень, приподняв один из шипастых кустов, велел Борису, Наташке и Гарику лезть в темную нору. Сам старшой с двумя арбалетчиками скрылся в соседнем лазе. Из-под бурелома блиндажа дорога хорошо просматривалась. И простреливалась, надо полагать, тоже. Но пока смотреть особенно было не на что. Разве что на безголовое тело в камуфляже. Казненный хэт висел как раз напротив. Вокруг среза на его шее снова велись мухи. Бориса чуть не стошнило, когда он вспомнил, как очко ткнули туда мордой. — Слышь, Гарик, а чего корень так лютовал над очкариком? — шепотом спросила Наташка. Ей, похоже, тоже была не совсем понятна бессмысленная жестокость Старшова. «От группы отбилась его девчонка», — так же тихо ответил тот. «Трупажоры ее сожрали. Мстит, короче, корень. Нравилась она ему сильно». «Ну, тогда все ясно», — Борис покосился на Наташку. «Вовремя ты чернявая порвала со своим котиком, а то ведь могли бы и тебя сожрать». Сверху послышался знакомый стрекот. «Вертушка». Ага, вон она. Хэдхантерский вертолет, весь в камуфляжных пятнах, с трехцветной меткой на борту на несколько мгновений завис над безголовым Хедом, чуть снизился. Заметили, вполголоса пробормотал Гарик. Да, судя по всему, так и было. Сейчас наверняка пилоты докладывают об увиденном и выслушивают указания к дальнейшим действиям. От воздушных потоков весельник начал раскачиваться сильнее, разлетелись потревоженные мухи. Так, кажется, радиопереговоры закончены. Пилоты получили приказ. Вертушка легла на крыло, начала кружить над дорогой и лесом. Выписываемые ею круги становились все шире. Вертушка все реже попадала в поле зрения. Иногда нельзя было разобрать даже шума винтов. И «Ищут, гады, пятнистые», — пробормотал Гарик. «О том, кого ищут, гадать не приходилось». Пилоты высматривали диких, оставивших им подарочек у обочины. Хеды работали на совесть. Машина шла низко, почти касалась брюхом верхушек деревьев. Пожалуй, корень правильно сделал, что не увел группу от дороги, а спрятал в заранее подготовленном убежище, иначе пятнистые запросто могли бы их обнаружить. — Корень, пошла колонна! — снова подала голос рации. Звук донесся из соседней норы укрытия. Сейчас, когда люди замерли в напряженном молчании, хрип рации показался оглушительным. Сколько машин? услышал Борис голос Корня. Пока вижу пять, отозвалась рация. Вместе с дозорной. Дозор в отрыве? поинтересовался Корень. Нет, держится на расстоянии прямой видимости. Борис подумал, что невидимый наблюдатель тоже находится в надежном укрытии, раз уж он видит хедов, а не его. Нет. Вижу шесть машин. Семь. Десять. «Ясно», — перебил корень. «Конец связи. Молчание в эфире». Щелчок отключаемой рации. Вряд ли хеды с проходящей мимо колонны могли услышать их переговоры, но корень предпочитал не рисковать. Тишина. Потом приказ корня. «Хедов слишком много? Пропускаем колонну. Этот кусочек нам не по зубам». В голосе старшего группы звучало плохо скрываемое сожаление. Колонна даже не остановилась. Мимо покачивающегося у обочины тела машины промчались на полной скорости. Около двух десятков бронетранспортеров и легких броневиков. Хедхантерский десант, укрывшийся за внешним бронезаслонками так, что видны только каски, автоматные стволы, торчащие из бойниц. Атаковать такую колонну действительно не имело смысла. Что ж, по крайней мере, свою задачу безголовый висельник выполнил. Хэды, судя по всему, были напуганы. Когда шум моторов стих и пыль улеглась, корень выждал с полчаса и снова включил рацию. пост Пост-2, вызывает корень, прием. Пост-два слушает, отозвалась рация. Теперь пришло время докладывать другому наблюдателю. Что с колонной? Колонна ушла, повторяю, ушла. Вертушка сопровождает колонну. В настоящий момент вертушки не наблюдаю. Еще полчаса спустя корень повел группу вдоль дороги на север, туда, откуда пришла колонна. Посты один и два двигались в головном и таловом охранении. Гарика и одного арбалетчика корень послал во фланговые дозоры. Он очень осторожничал этот корень. Но только так, наверное, здесь и надо. — Куда идем? — поинтересовался Борис у старшего егерской группы. — Ближе к хэтхантерской переправе. Если здесь нам ничего не обломилось, может, там повезет больше? — В чем повезет? — Есть там один хуторок, хорошее место для засады. «Опять будешь охотиться на хедовскую колонну?» «Будем!» — резко повернулся к нему корень. «Не забывай, Берес, ты и Натаха теперь члены моей группы, а я ваш старшой. Вы будете делать то, что я скажу, и на кого укажу, на того станете охотиться. Вместе со всеми. А на косячите пущу в расход, ясно?» Борис кивнул. «Да, не стоило об этом забывать. Чревато это. А то он что-то расслабился». Корень помолчал пару секунд, потом добавил. В хутор, куда мы идем, иногда заезжают патрули с того берега, так что, может, еще и наберем хедовских голов. — Так это у вас типа рейд за головами? — вмешалась Наташка. — Ага, можно и так сказать. — А поподробнее объяснить можно? — не отставала Чернявая. — Обещал ведь. — Корень кивнул. — Сейчас можно. Короче, так, салаги, провожу ликбез. Всасывайте и запоминайте. Борис запоминал. Наташка тоже слушала внимательно, а как иначе? Чтобы выживать в новом мире, нужно знать, что в нем изменилось. Ради этих знаний Борис согласен был терпеть снисходительный тон корня. Это был очень познавательный марш-бросок.